Итак, они были из британской разведки. Ну-ну, вероятно, подумал я, англичанам нужен человек, знакомый с криминальной жизнью Белфаста. Если из этой затеи Ира с прекращением огня, о которой столько говорилось в последнее время, что-нибудь выйдет, им действительно придется позаботиться, чтобы оставшиеся без работы боевики не ринулись в организованную преступность и наркоторговлю. В этом смысле я действительно мог бы оказаться весьма полезен. А может быть им нужен эксперт, который помог бы разработать несколько учебных программ по проведению секретных операций. Пожалуй, я справился бы и с этой работенкой. В армии я прошел курс разведподготовки, а жизнь научила меня вытряхивать из людей нужные сведения. Не исключено, что мне даже удастся на этом подзаработать. Нужно только верно разыграть свои карты. ФБР неплохо заботилась о моей безопасности, но финансовая сторона наших отношений оставляла желать много лучшего». Саманта быстро листала мое досье, делая вид, будто видит его впервые. «Окей. Нельзя ли перейти к делу? У меня не так много времени. К тому же мне не терпится узнать, удалось ли бедняжке Стелле снова стать собой». Прервал я затянувшееся молчание, показывая ей обложку романа. Саманта только улыбнулась и продолжала читать досье. «Тут написано, что ты был довольно-таки скверным мальчиком, Майкл». — проговорила Саманта так снисходительно, словно она была миссионером-викторианцем, а я — вождем людоедов, которого застукали с поличным в хижине, набитой сушеными человеческими головами. — Смотря что понимать под словом «скверный», — осторожно ответил я. — Под этим словом следует понимать хладнокровное убийство нескольких безоружных человек, — «Уж не собираешься ли ты рассказывать мне мою биографию вместо того, чтобы приступить к делу?» — раздраженно спросил я. «Не нужно злиться. Я приехала, чтобы помочь тебе», — возразила она кротко. «Ага», — усмехнулся, — «так сразу сорвалась с места и полетела в чертову Испанию, чтобы вытащить соотечественника из кутузки». «Совершенно верно», — спокойно подтвердила Саманта и скрестила ноги, отчего подол ее сарафана слегка задрался. «Откровенно говоря, она была чайкуита. Ничего себе, если, конечно, вы западаете на зрелых женщин, а мне они всегда нравились». Примечание. Крошка — малютка, а девушки. Перевод с испанского. Конец примечания. При одном взгляде на Саманту опытному человеку становилось ясно, что за чопорным, холодноватым, сдержанно-деловым фасадом «Бушуют» — конец этого предложения представляет собой избитое клише, так что нет нужды его повторять, но я готов был побиться об заклад, что кое-что в Саманте действительно бушует. «Для начала я должна тебе кое-что сказать, Майкл. Я вполне отдаю себе отчет», Как важно, чтобы ты доверял мне и тому, что я говорю. Ты слишком умен, чтобы тебя можно было провести на пустой болтовне. Поэтому я буду предельно откровенна, настолько откровенна, насколько позволяют обстоятельства. А чтобы ты скорее поверил в искренность моих слов, скажу тебе вот что. На первый взгляд может показаться, будто у нас на руках все козыри, Но на самом деле мы не можем диктовать тебе условия. Время — решающий фактор. Если бы не это, ты нуждался бы в нас гораздо сильнее, чем мы в тебе. Но, увы, время поджимает, и мы не можем позволить себе ни малейшей проволочки, — сказала она. А я машинально ответил, что, несмотря на свое желание быть предельно откровенной, Саманта продолжала говорить обтекаемым языком дипломатического протокола, не касаясь подробностей. «Если дело такое срочное, почему бы тебе не перестать ходить вокруг да около и не начать называть вещи своими именами?» Спросил я снова, откидываясь на койке. Из этого положения мне были видны не только ее роскошные ляжки, но и белые, влажные от пота хлопчатобумажные трусики. «Извини, ты прав, Майкл». «Я должна объяснить все подробно. Как ты правильно догадался, я и Джереми работаем в Ми-6, британской разведывательной службе. Если ты не в курсе, то это аналог американского ЦРУ и... Я знаю, что такое Ми-6», — уверил я. «Отлично. Я руковожу подразделением Ми-6, которое называется ОСО, Ольстерский специальный отдел». Мы занимаемся ирландским терроризмом, но в отличие от Ми-5, которая ограничивается территорией Объединенного Королевства, наше поле деятельности охватывает Европу и обе Америки. Отчитывается мой отдел непосредственно перед министром внутренних дел, поэтому сложившийся в разведке бюрократический порядок нам не мешает. «За последнее время мы провели множество успешных операций, то есть, я хотела сказать, у нас уже есть определенные успехи и...» «Окей, okay, я понял», — перебил я. «Но в чем же заключается моя роль?» «В последние шесть месяцев правительство Ее Величества ведет достаточно продуктивные переговоры с Ирландской республиканской армией, касающиеся возможного возобновления соглашения о прекращении огня». Избрание министра Блэра на пост премьер-министра еще ускорило этот процесс. До недавнего времени переговоры продвигались весьма и весьма успешно. По нашим данным, военное руководство Ира все больше убеждается в том, что сейчас самое подходящее время для перемирия. Сыграла свою роль и вмешательство администрации президента Клинтона. В настоящий момент Ира практически готова прекратить боевые действия и объявить о перемирии. «Я читаю газеты», — напомнил я. «Да, конечно», — кивнула Саманта. «Переговоры с Ира никогда не были тайной, и сейчас у нас есть основания надеяться, что они завершатся успешно. Существует, однако, некая проблема». Военный совет ИРА опасается раскола в своих рядах, в них всегда существовало достаточно много группировок радикального толка, которые могут не подчиниться решению руководства, поэтому военный совет намерен избавиться от экстремистски настроенных боевиков до того, как будет объявлено о прекращении огня. Мы считаем, что это объявление будет сделано в конце текущего месяца может быть, даже в течение ближайших дней, но не раньше, чем будут нейтрализованы все раскольнические экстремистские группировки. Власти Великобритании, Ирландской Республики и Северной Ирландии не станут, разумеется, придавать слишком большое значение возможным, хм, эксцессам, сопутствующим процессу разоружения несогласных, поэтому можно надеяться что все пройдет достаточно гладко. Другое дело в Америке. Как ты, вероятно, знаешь, на территории США действует несколько хорошо организованных боевых групп ИРА. Большинство, вероятно, подчинится решению военного совета о разоружении и самороспуске. Но не все. По крайней мере, об одной группе мы уже сейчас можем точно сказать, что она не служит оружием ни при каких обстоятельствах. Руководству ИРА придется пойти на физическое уничтожение СК сыновей Кучулина, как они себя называют, а этого не допустят ни ФБР, ни правительство США. Нейтрализовать эту радикальную группировку можно только легально, но для этого нужно собрать доказательства преступной террористической деятельности сыновей Кучулина и передать дело в суд. Не Кучулина, а Кухулина, детка. Поправил я с улыбкой превосходства. Правильно произносится кухулин. Примечание: Кухулин герой древнеирландских саг, отважный воин и сын Бога Луга, имевший по семь пальцев на руках и ногах, и семь зрачков в каждом глазу. Конец примечания. Саманта, впрочем, не обратила на мои слова ни малейшего внимания. «Это очень маленькая группа», — продолжала она свою лекцию, — «скорее даже не группа, а ячейка, однако они очень, очень опасны, и им дьявольски везет. Ни у нас, ни у ФБР нет своих людей внутри этой группы, даже рядом нет». Мы могли бы попытаться что-то предпринять, но у нас не хватает людей, а по причинам, которые я объясню чуть позже, время является критическим фактором. У нас есть информаторы в ИРА, ОВФ и в ИНЛА, но сейчас мы крайне нуждаемся в человеке, который смог бы отправиться в Америку и внедриться в организацию СК. Примечание. ОВФ. Добровольческие силы Ольстера, Инла, Армия Национального Освобождения Ирландии. Конец примечания. Или в крайнем случае собрать о них компрометирующую информацию. Нам нужен кто-то, кто мог бы добыть для нас доказательства их преступной деятельности и выступить в суде как свидетель. При условии, конечно, что сыновья действительно занимаются чем-то противозаконным. Мне кажется, я понимаю, к чему ты клонишь, и не могу сказать, чтобы мне это очень нравилось. Хочешь, я с первого раза угадаю, кто этот несчастный, кого вы собираетесь отправить в Америку шпионить за ирландскими террористами? Послушай, Майкл, я впервые увидела твое досье только позавчера. Мне прислал его наш человек в Министерстве иностранных дел. Я изучала его не очень подробно, но, должна сказать откровенно, оно произвело на меня сильное впечатление. Но я почти не слушал ее. Какие бы деньги ни предложила мне разведка, опасность была слишком велика — внедриться в ячейку Ира. Если это шутка, то не слишком удачная. Так я размышлял, продолжая слушать соблазнительный голос Саманты и любуясь картиной, приоткрытой подолом ее сарафана. «Да, Майкл, твои кураторы из ФБР отзывались о тебе очень хорошо. Кроме того, ты служил в британской армии, что тоже говорит в свою пользу. Несмотря на то, что в силу... Хм, ...обстоятельств тебе пришлось оставить службу, ты прошел курс разведподготовки и изучал основы планирования специальных операций. Разведкурс я так и не одолел». «Курс специальных операций я тоже не закончил. Меня отправили в военную тюрьму за нападение на гражданское лицо», жизнерадостно сообщил я. Но на Саманту мое заявление никак не подействовало. «Это не имеет значения», — ответила она. «Главное, ты был в армии, что говорит в твою пользу. Еще один плюс заключается в том, что в Белфасте ты был мелким гангстером». А самое лучшее – то, что ты работал на ирландскую мафию в Америке. Именно это обстоятельство и позволяет нам считать, что ты идеально подходишь для внедрения в группу сыновья Кухулина. Дэн Коннелли из ФБР говорит, что ты один из лучших агентов, с которыми ему приходилось работать. Опытный, умелый, находчивый, безжалостный, дерзкий и, на удивление, дисциплинированный. «Ты, значит, успела переговорить с Дэном? Как мило с его стороны продать меня со всеми потрохами!» «Нет, ты не понял. Дэн отзывался о тебе очень хорошо. Послушай, Майкл, скажу тебе совсем откровенно, я шла на большой риск, когда бросила все и полетела в Испанию поговорить с тобой». Мне не верилось, что ты нам подходишь, но сейчас, когда мы встретились, я убедилась, что ты как раз тот человек, который может выполнить для нас эту работу. Черт, я не сомневаюсь, что ты сумеешь внедриться в эту шайку и собрать необходимую информацию, которая поможет нам ликвидировать сыновей, прежде чем они успеют погубить мирный процесс. Сам подумай, если они сумеют провести в Штатах ряд терактов, Протестантам волей-неволей придется как-то на это ответить, Ира, в свою очередь, тоже должна будет отреагировать, так оно и пойдет, и тогда на мирном договоре и на всей работе, которую мы успели проделать, придется поставить большой жирный крест. «Веселенькая перспектива», — вставил я, слишком разозленный, чтобы шутить. «Естественно, если ты выполнишь эту работу, мы постараемся убедить испанское правительство снять с тебя все обвинения», — сказала Саманта с самодовольной усмешечкой и, откинувшись назад, скрестила ноги, испортив мне всю картинку. Я тоже улыбнулся. Интересно, за кого они меня принимают? За слабоумного? За полного идиота? За деревенского простачка, впервые покинувшего родной остров?» «Почему этой вашей группой не займется ФБР? Пусть они внедрят в нее своего агента, ведь это же их страна!» — сказал я, так сказать, для затравки. «ФБР боится подойти к сыновьям и на пушечный выстрел», — ответила Саманта, злобно сузив глаза. «Это почему же?» Мы планируем внедрить в группу нашего человека в самое ближайшее время. Нам нужно успеть сделать это до того, как СК откроет боевые действия, что произойдет по нашим расчетам незадолго до официального объявления о перемирии. Иными словами... «Наш агент должен попасть в группу в ближайшие две недели. ФБР же считает, что в сложившихся обстоятельствах подобная попытка будет не только безрассудной, но и опасной», — спокойно сказала Саманта. «Иными словами, ФБР считает ваш план чистой воды самоубийством?» — констатировал я и улыбнулся еще шире. «Да-да, пожалуй, можно сказать и так», — пробормотала Саманта, несколько смешавшись. «Но вам, похоже, мало того, что вы спланировали идиотскую операцию. Из всех людей вы выбрали именно меня, человека, на которого охотятся ирландские мафиози из Нью-Йорка, и хотите, чтобы я внедрился в раскольническую группировку Ира», сказал я с издевательским смешком. У Саманты сделалось обиженное лицо. «Послушайте, мистер Форсайт, я не... Не надо называть меня мистер Форсайт, детка». «Спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь. Уж лучше я посижу в Севилье. Думаю, там совсем неплохо по сравнению с теми местами, где мне пришлось побывать. А теперь, как говорится, я вас больше не задерживаю. Рад был познакомиться и все такое». Я откинулся назад, заложил руки за голову и закрыл глаза. «Пусть мисс разведка немножко попотеет, а я пока подумаю». Несколько секунд Саманта оценивала ситуацию, потом сказала, «Мне кажется, я немного сгустила краски. Все, что от тебя требуется, это собрать доказательства и улики, на основании которых террористов можно будет упрятать за решетку, а ты... ты подходишь нам...» «Потому что ты из Белфаста, потому что ты жил в Америке и служил в британской армии, да и в ФБР отзываются о тебе чрезвычайно лестно». «Саманта, детка», — проговорил я самым саркастическим тоном, — «Сдается мне, что ты обратилась не по адресу. Как я только что объяснил, ирландская мафия в Америке ищет меня, чтобы со мной расправиться. Некий Шеймас Даффи обещал заплатить за мою голову хренов миллион долларов. Я знаю, Майкл, знаю. Но пойми, боевики из группы сыновья Кухулина никак не сообщаются с ирландской мафией, которая относится крайне подозрительно ко всем, кто руководствуется в своих действиях политическими мотивами. Организованная преступность живет исключительно меркантильными интересами, ей нет дела до каких-то там идейных фанатиков». Кроме того, сыновья действуют в Бостоне, а бостонская ирландская мафия соперничает с Нью-Йоркской, так что между тобой и твоими бывшими эм, коллегами будет не один, а целых два барьера. Иными словами, ты можешь не опасаться Шейма Саддафи и его доверенных лиц в Нью-Йорке. В любом случае, ему не до сведения старых счетов. Как сообщил мне Дэн Коннелли, сейчас у твоего мистера Даффи слишком много других проблем. Сам подумай, Майкл, прошло уже пять лет, и о тебе давно забыли. Нет, я вовсе не считаю, что ты абсолютно ничем не рискуешь. Напротив, опасность велика, и мне хотелось бы с самого начала заявить об этом совершенно определенно, чтобы впоследствии между нами не возникло недоразумений. Даже если сыновья не будут знать, что ты тот самый Форсайт, они все равно убьют тебя на месте, если только заподозрят в связях с правительственными организациями.